30 мая я отдал директиву, приказав войскам настойчивым преследованием довершить разгром врага. Генералу Слащеву приказано было продолжать удерживать район Мелитополя, где красные, подводя свежие резервы, продолжали свои атаки. Генералу Абрамову, объединив командование Донским и Сводным корпусами, преследовать красных в направлении Колга-Серогозы. Генералу Кутепову, Удерживая линию Днепра от Каир-Западных до устья, бросить Дроздовскую и вторую конную дивизии на северо-восток, с тем, чтобы в кратчайший срок выйти в район Рубановки. В 4 часа дня я выехал в Севастополь. За последние дни на Западном Красном фронте обстановка изменилась. В то время, как наша армия атаковала противника, Большевики, в свою очередь, перешли в наступление против поляков. 27 мая красные войска захватили Белую Церковь, прорвав польский фронт. 30 мая красные заняли фастов и одновременно форсировали Днепр в 60 верстах к северу от Киева и перерезали железную дорогу киев крастень 31 мая Киев был оставлен польскими войсками. Большевики усиленно раздували свои новые успехи против поляков и всячески замалчивали свое поражение на юге. В Англию прибыл представитель советского правительства Красин. Переговоры его с Ллойд Джорджем, по-видимому, встретили благоприятную почву. Политик англичан стала нам резко враждебной. 24 мая по старому стилю, 6 июня по новому стилю Нератов телеграфировал, что адмирал де Робек сообщил ему о полученном им из Лондона приказе задерживать в настоящее время военные грузы, назначенные для Крыма и отправляемые под английским флагом даже и на русских судах. Грузы, идущие под иными флагами, его не будут касаться. Это распоряжение, телеграфировал Нератов, «видимо, является средством давления на нас». Распоряжение английского правительства ставило нас в техчайшее положение. Лишение нас возможности получать военные грузы неминуемо свело бы все наши успехи на нет. Я пригласил генерала Перси и имел с ним продолжительный разговор. Краткое содержание Коева, князь Трубецкой, 31 мая по старому стилю, 13 июня по новому стилю, сообщил Струве в Париж и Нератову в Константинополь. Прибыв с фронта, главнокомандующий пригласил генерала Перси и сообщил ему, что он заканчивает занятие той территории на необходимость кои для снабжения Крыма он указывал с самого начала. Оставаясь лояльно на почве своих прежних заявлений, генерал Врангель через генерала Перси просит британское правительство выяснить затронутый в последнем письме его на имя Верховного комиссара вопрос о реальных гарантиях, кое могли быть получены относительно неприкосновенности территории, занятой вооруженными силами Юга России, в случае осуществления намечавшихся английским правительством переговоров с большевиками. Генерал Врангель просит английское правительство сообщить свой взгляд на это дело, возможно, в более краткий срок, дабы он мог в соответствии с этим принять то или иное решение, ибо только при наличии реальных гарантий и продолжение поддержки со стороны союзников, главнокомандующий может не переходить за пределы намеченной им для указанной цели территории. Генерал Врангель подчеркивает, что было бы совершенно невозможно в случае наступательных действий противника ограничиться пассивной обороной. Из запроса пленных выясняется, что большевистская армия должна была перейти в общее наступление на Крымский полуостров 27 мая по старому стилю, то есть через два дня после нашего наступления, предпринятого главнокомандующим, дабы выхватить инициативу из рук противника. Обстоятельства это вновь подтверждает всю настоятельную необходимость реальной гарантии. Через несколько дней, 16 июня, Маклаков телеграфировал. Вопрос снабжения решен благоприятно. Непосредственная ближайшая опасность временно устранилась. Хотя в дальнейшем англичане продолжали чинить нам различные препятствия, но путем личных переговоров в Севастополе, Константинополе и Париже большинство грузов удавалось, хотя и с трудом доставлять в Крым. С переходом к нам новых областей необходимо было принять самые неотложные меры по установлению во вновь занятых местностях должного правопорядка. Многое было уже сделано. На местах, при командирах корпусов, имелся готовый аппарат гражданской власти. Армия высоко несла знамя законности. Отдельные случаи нарушения закона войсками беспощадно карались. Военно-судные комиссии с представителями от населения зорко следили за соблюдением законности в прифронтовой полосе, Однако настоятельно необходимым был и ряд других мер. Одной из такой насущных мер являлось упорядочение дела контрразведывательных органов, наблюдательных отделений, о чем 28 мая был отдан соответствующий приказ.